Глава десятая. Так и знал, что этим делу закончится. Поджидают. Ну-ну. Будем обходить. И я начал уходить ещё выше, к орабке сверху по склону к заснеженным вершинам. Ну, не вниз же спускаться к лесу. Там-то меня в рассвяжут. Мелкая живность из лесов и долин, вслед за теплом, начала подниматься в горы, на моё счастье и на свою беду. Так что хоть немного восполнил силы свежим мяском и пришёл в себя, а то от постоянного голода уже и мушки чёрные перед глазами мельтешить начали. В руках и ногах предательская слабость появилась. Ну и выносливый стал я ни к чёрту. Ладно, это всё лирика. А теперь-то как быть? Что делать, если без приключений мимо эльфа пройти не получится? Попробовать залезть ещё выше. Не хочется, но придётся. Забрался на верхотуру, осмотрел окрестности. Подо мной, куда ни глянь, сплошные камни и осыпи. И ни одной травинки. Признаться, эти камни мне так и постылили, что видеть их больше не могу. А внизу лес зеленеет, ручей еле заметная ниточка вьется. Блеском воды манит, словно издевается. Как пить хочется? Ну, что там? Куда именно нужно смотреть, мне мой сканер показал. Я и присмотрелся. А девчонка не одна, а? С ней еще несколько разумных находится. Кто именно, отсюда не видно. Но явно это кто-то из знакомых. Зуб могу прозакладывать. Самое поганое, что сидят они как раз возле самого входа под гору. Ишь, расположились со всеми удобствами. Лаги разбили, костерок запалили, дымок даже отсюда видно. Готовят, похоже, что-то. Обедать собрались. Живот требовательно вякнул. Наверное, тоже жрать хочет. А нечего и то ли моему брюху не понравилось такое к себе отношение, то ли еще что поспособствовало накатившему вдруг приступу неожиданной слабости, но дрогнули колени, просели, и оступился я. Соскользнула нога с камня, проехалась по его боку и потянула меня вниз. И рука не удержала, не зацепилась за какую-нибудь трещину или выступ лишь успел с ключенными пальцами скребнуть по скале и заскользил на брюхе, обламывая отрошие ногти и обдирая кожу с рук, пока ещё тихонечко, но неудержимо, всё набирая и набирая скорость. И склон раскручился стал, никак не удержаться. Сообразил, на самого себя корни кинул, только ничего не вышло. Корни на камне не зацепились, заскребли, зашуршали вслед за мной, словно ворох щупалец. Но хоть притормази или немного скользжения, а мне и этого достаточно. Ох. Подошвы в какой-то выступ упёрся, ноги в коленях согнул, спружинил и окончательно остановился. От недавней слабости и следа не осталось. Ну и растопырился на камне, как лягуха распятая. К скале приклеился всем телом, не оторвёшь никакими силами. Только вот корни мои предатели такие останавливаться и не подумали. Так и продолжили своё медленное движение вниз и уже потянули меня вслед за собой. Да какие же они тяжёлые, дёрнула так, что чуть от камня не оторвала и не кувыркнула. Быстренько избавился от непосильной ноши, сбросил заклинание, проследил за тем, как они в воздухе растворились, глаза вниз скосил насколько мог. Выступающий один увидел. Собрався с духом, он и потянулся к нему ногой просаживаясь и проскальзывая вниз по теплой поверхности к камню. Ну вот как так. Вроде бы и угол склона был вполне нормальный, и идти можно было не особо напрягаясь сначала, а потом вон как оказалось. И как теперь выбираться из этой ловушки, в которую сам себя изогнал? Делать нечего. Развернулся и на пятой точке продолжил свое путешествие, соскальзывая все ниже и ниже, от одной трещины к другой, от выступа к выступу. И чем ниже опускался по скале, тем увереннее себя чувствовал. В конце даже сумел оторваться от склона, выпрямился. Запрыгал вниз с камня на камень, словно горный баран. Все, прошел. Дальше все просто. Шагов сто сто пятьдесят оставалось до эльфов. Останавливаться не стал. На ходу постарался определить, кто это. Ну, а когда определил, сразу испоткнулся. Не ожидал я их здесь увидеть. Нога дрогнула, и вместо крепкого камня наступил на подвижный, неустойчивый, наосыпь. С сухим шорохом поехала под ногой каменная щебенка. Потянула за собой. А мне и ухватиться не за что. Засуетился. От суеты этой снова корни под ноги бросил. Дурень. Они вместе со мной и поехали. Бесполезно. Развеял заклинания, вместе с ними и защиту смахнул. Попытался на своем пути каменную стенку поднять. «Да куда там?» Уже привычно плюхнулся на пятую точку и помчался вниз в клубах поднимающейся пыли, в грохоте летящих низ камней. А сам глазами в разные стороны кашу. Удобный момент выбираю, чтобы соскочить с набирающего скорость поезда. Есть восходящий выступ чуть впереди. Мгновение всего. Но сумел собраться, оттолкнуться и отпрыгнуть в сторону от потока. Уцепиться за этот скальный выступ и оседлать его. Повезло, что Осыпь не успела набрать большую скорость, а то бы точно не смог удержаться, сил бы не хватило. Замер. Первым делом защиту восстановил. Камни-то не только ниже меня с места стронулись. Они и сверху полетели. Так и норовят меня с уступа смахнуть. Отдышался. Пот бы вытереть. Да никак, руки заняты. Слегка голову повернул, в плечо щекой кнулся. Вроде как легче стало а внизу только камни стучат, не скатываются. Вот и прокрався незаметно называется. Обошел верхом. Улеглась пыль, затих стук камней, успокоился склон. Спустился чуть ниже. А что тут спускаться-то осталось? Прыг-скок, и я на месте. Почти. Присмотрелся к происходящему в лагере. Стоят, смотрят прямо мне в лицо. И улыбаются, руками машут. В гости вроде бы как приглашают. Гора ж что каменная лавина в сторону прошла или это они её в сторону отвели ладно придётся принимать приглашение и я не ошибся внизу вместе с ищейками меня поджидал Игорин маг пошёл мне навстречу вглядываясь на ходу и хмурясь не нравится ему мой внешний вид да он и мне самому не нравится поистрепалась одежка особенно сзади прохудилась обувка сам зарос грязная подтвава все стороны торчат И не мылся давно. Ладно, гном он вроде бы как свой, но там же у костра еще и эльфы с эльфийками. Оглянулся, рассчитывая увидеть и тетушку, но поблизости никого. Гном верно понял меня, тут же пояснил. Привет тебе передавала, в гости ждет. А сама почему не вышла? Некогда ей. Да спустишься вниз, сам все и увидишь. А пока пойдем поговорим. Расскажешь нам, что видел. — Да я как-то не собирался еще раз в гости к домам заходить. Мне и одного опыта хватило. Но говорить ничего не стал. Покосился на разложенную на земле скатерть с напитками. Проглотил выступившую слюну. Лучше бы выплюнул. Такое ощущение, словно кусок сухой пыли в горло проскочил со скрежетом. Прокашлялся. — Предполагаю, что все увиденные мной, как и последующие мои выводы, могут очень не понравиться эльфам. Ты расскажи, а что дальше будет, тебя уже не касается. Сплошные загадки кругом. Вслед за гномом подошел к костру, здороваться ни с кем не стал, присаживаться тоже. Кстати, и эльфы при моем приближении вели себя так, как будто они одни здесь, как будто меня в упор не замечают. Принцесса вообще тихонько что-то королю на ухо втирает, делает вид, что кроме этого ее больше ничего не интересует. А я глазами к накидкам прикипел и к еде. Все воз здесь достоль издеваются. Да и ладно, не до них сейчас. Присаживайся и угощайся, не стесняйся, ты здесь среди своих, прокриктел Горин, устраиваясь поудобнее на траве и вытаскивая из блюда какую-то жареную птицу. Отказываться не стал. Ещё чего не хватало и уточнять, кто тут свой, а кто нет тоже. Как стоял, так и сел, скрестив и поджав под себя ноги. Первым делом напился, утолил жажду. Потом потянулся за мясом, заглотил какой-то кусман в один укус и даже мелких косточек не заметил. Только хрукнули они жалобно на зубах, раскрошились. И на этом решил остановиться. Всё-таки пришлось немного поголодать, поэтому не стоит сразу много еды в себя запихивать. Удержался с трудом. Глазами так бы и сожрал всё, что было на импровизированном столе. Потнял гузглят. А он так не хочет от истекающей жиром дичи отрываться, что еле-еле его поднял, буквально зубами заскрипел от прилагаемых усилий, но справился, сумел отвернуться и наткнулся на холодный презрительный взгляд девчонки. Словно стакан ледяной воды за шиворот вывели, а жратве в раз забыл. — Свои говоришь? Ах ты с... Да идешь ты в лес! Выпрямился и начал подробно рассказывать о том, что видел, как как погиб Герик, как там стил за него, как вернулся к сожжённому поселению, как на пепелище напали на меня и эльфы, рассказывал, не отвлекаясь ни на что и ни на кого, глядя перед собой и ничего при этом не замечая, кроме своих воспоминаний, что снова ожили в моём воображении. Выводы свои при себе же и придержал. Кому нужно, пусть сами их сделают. Понятно теперь, почему ты прямо к нам не вышел. После продолжительного общего молчания первым заговорил Горин. Мы ведь тебя издалека заметили. Не захотел ещё раз с эльфами встречаться. кивнул утвердительно, промолчал. Ну а что тут говорить, когда всё и так понятно. М-м, да. Гном покосился на отца девчонки, перевёл взгляд на меня. Проход я не закрыл, если хочешь, можешь спускаться вниз. Вниз я не пойду. Тётушке моей пламенный привет. Вопросов ко мне нет? Нет. Тогда. Надеюсь, я свой контракт закрыл с самого собой. Можешь в этом не сомневаться. Как и уговаривались, деньги будут на вашем счёте в банке. Прощаться не стал, задерживаться тоже. Доверять я сейчас никому не могу и не хочу, и видеть никого тоже пока не желаю. Стараясь не смотреть на заваленную еду и скатерть, поднялся на ноги и пошёл к дороге. Если бы не был так напряжён, то вряд ли смог бы услышать их молодых девчонки. И тут же кто-то на неё шикнул. Отец. Кто же ещё? И на этом всё замерло. И пока не скрылся за валунами на полянке, так и было тихо. Защиту так и держал всё это время максимально плотно и расслабляться не стал. Почему-то думал, что после моего рассказа между гномами и эльфами доброго разговора не получится. А оно вообще никак вышло. Словно все мои слова в песок ушли. Никому они не нужны или вообще помешали. Как и моё возвращение. И что теперь, вполне возможно, уберут как ненужного свидетеля, и никто моих косточек потом не найдёт. Да и не останется косточек-то. И сразу же, как только на ноги поднялся, так и смотрел вокруг сканером. Где-то тут, наверняка, рейнджеры прячутся. Ну, никак не может король с принцессой в одиночку здесь находиться, так далеко от своего дворца. И пантера, наверняка, где-то рядом должна быть. Поэтому появлению красных засветок на своем магическом радаре не удивился. Только шаг ускорил и направление отхода подкорректировал. После отдыха даже кое-какие силы появились. Поэтому почти сразу же перешел на легкий бег. Нужно убраться отсюда куда подальше. Хотя беги не беги, а проход через горы все равно гномы полностью контролируют. И еще одно. После этой странной встречи как-то нет у меня к ним доверия. Пропало оно. Тётушка, да что я голову ломаю, она и сама о себе в силах позаботится. Каменный лабиринт скоро закончился, и я выскочил на открытую местность, а здесь ещё неуютнее стало. Спина на виду. Всё время кажется, что кто-то так и прицеливается, даже хлылком между лопаток пробирает. Зато пока бежал, в голове мысли утряслись, да и лишние эмоции испарились вместе с потом. Ну, куда я сейчас пойду? Какой к чертям ещё один длительный переход через горы? А чем я питаться буду, а пить? У меня ведь всё моё добро так и осталось на том пепелище брошенном мешке. Ничего у меня не осталось. Нет ни котелка, ни фляги, ни смены белья. Только сейчас сообразил. Вспомнил о хмыке ильфике. Сообразил. Вспомнил о своём лёгком спуске с горы и цапнул себя за задницу. Ну, точно. Штаны-то в хлам и заодраны лохмотьями махнуть отца. Постыдно? Ничего подобного. А вот злость разобрала. Ни в какой проход между горами я сейчас не пойду. В лес пойду. Мне еда нужна и питьё. А вот когда отъемся и в себя приду, когда жирок накоплю и запасы кое-какие создам, только тогда и пойду через горы. И ничего, что у меня в руках в данный момент пусто, зато голова на месте. Наверное. — Почему вы его просто так отпустили? — А ты хотела, чтобы мы его насильно удержали? Накелон внимательно посмотрел на дочь. — Нет, но у него же ничего нет, ни одежды, ни еды. — Но сюда же он как-то сумел дойти, — вклинился в разговор Горин. — Если тебе его так жалко, то догони и предложи помощь. Только я уверен, что он от нее откажется. — Конечно, ведь это будет моя помощь, а вы а нам не по чину догонять какого-то хумана. — Папа, он не какой-то он... — в запале восквитнула девчонка и тут же прикосила язык. — Он столько для вас сделал. — А что он именно для нас сделал? — вкратчиво спокойно переспросил Накеллон. Помолчал и выпрямился. — Чуть было не развязал войну между нашим родом и подгорным кланом? Или ты имеешь в виду тот факт, что он просто так уничтожил нашу звезду? Что еще? Да в той ситуации и ты бы пришёл точно к такому же выводу. А он, кстати, свои выводы нам так и не озвучил, а передал только факты. И наши рейнджеры на него первые напали. Постой, удивил сукару. Ты что, защищаешь его? Этого груглоголового выришку? Ты же так хотел с ним расправиться. Я и сейчас хочу, но своими собственными руками, а не вот так. Эйка покосилась в ту сторону, куда ушёл человек. Тогда у тебя еще будет такая возможность. И не волнуйся ты так. Насколько я успел его понять, то он не пропадет. А пока не мешай нам разговаривать. Король демонстративно отвернулся от дочери и развернулся к гному. — Как яро ловить или сопровождать, так доченька нам без тебя никак. А как только поймали, так все, я уже и не нужна, — рассердила Сейка. — Сопровождать тебя никто не просил. Разве ты забыла? — И не ловить, а встречать. Но тут ты права, без тебя он бы вряд ли себя обнаружил. И встреча наша вряд ли тогда состоялась бы. Опять же, если бы даже и состоялась, то еще неизвестно, как бы она могла закончиться. Ладно, не дуйся, ты у меня молодец. А сейчас помолчи хотя бы немного, прошу тебя. Да ладно тебе. Ты что думаешь, я все такая же маленькая и ничего не понимаю? Все я понимаю прекрасно, только и гномов ты недооцениваешь. Интересно. Это почему же? — Неужели ты думаешь, что Горин, — Эйка кивнула гному, — вот так сразу поверил бы словам Яра и начал войну против темного леса? Сам по себе? — Да никогда! Он бы в первую очередь с тобой связался, встретился, потребовал бы объяснений и только потом принял бы решение. — Правильно. Только ты забыла о том, что он еще обязательно, в первую очередь, доложил бы своему королю о словах мальчишки. — А это уже совсем другая история. — И что, а почему это другая? — Да потому что король наверняка бы связался с людьми, а у тех разговор вообще короткий. И воевали бы мы сейчас против всех, и Горин бы никуда не делся и не пошел бы против приказа своего короля. — Я правильно рассуждаю? — Все так, — эхом откликнул с угном. — И еще не собирался заканчивать Накелон. — Из темного леса нам и в любом случае пришлось уходить. — А это еще почему? — вскинулась возмущенная Ика. — Это наш лес! — А как ты думаешь, кто мог затеять всю эту игру? Кому выгодно стравить нас и гномов? — Варварам, — высказало предположение принцессы, и тут же поморщилась, помотала в отрицании головой. — Нет, им это ни к чему. У них и так поселения возле границы пустые стоят. — Тогда кому? — А кому это может быть выгодно? — Вспоминай историю. — Тогда остаются только светлые... А им-то это зачем? — Не знаю. Могу только предполагать. Наверное, чтобы вернуть свои исконные земли. Ведь это именно мы после той войны заняли их леса. А теперь они хотят отправить нас назад в свои пещеры, которые сейчас занимают гоблины? — Да, — задумался король. — Представь на минутку. Войны с объединившимися силами гномов и людей мы не выдержим и вынуждены будем куда-то уходить. — Куда? На север? Где светлые? Я уверен, что они нас как раз там и будут ждать. И наверняка уже заключили военный союз с варварами. Так что на север нам никак нельзя. Остается только уходить под землю в пещеры. А там сейчас гоблины. Если не ввязываться в войну с гномами и уходить сразу, то мы черных побьем. Но какой ценой? Сколько нас останется? И сможем ли мы после такого сопротивляться гномам? Ведь они обязательно будут нас преследовать. Будете же, Горен, обязательно, довольным голосом тут же утвердительно ответил гном. И что в итоге? Постой, перебил Арцаика. Не понимаю. Если в подземелье к нам конец, тогда зачем уходить под землю? Пещера далёких предков? Дроу, не хочу без солнца и леса, лучше уж на север. Хоть не просто так поляжем, или ещё лучше уплыть за море. Почему-то я уверен, но нам не дадут отсюда уйти вообще. Это если бы мы не поговорили сейчас с Гориным, так не дадут или не дали бы. Уточни. Да, ты права, не дали бы. Именно в этом случае так бы и произошло. Война ведь очень давно была, сколько веков прошло и что? Они нам так этого и не простили? Для первородных время течёт совсем по другим законам. А ты бы простила, если бы твоих предков с родных мест согнали? гирёт. То-то. А что будет теперь? Остаётся только ждать и верить в здравый смысл гномов и людей. Что ещё? Реку мы перекрыть не можем. Это всё-таки чужая земля. Будем само собой приглядываться со стороны. Ну и посмотрим, что дальше светлые придумают. И всё. А если по этой реке снова ауракая поплывёт? Нет, не всё. Ещё обо всём произошедшем обязательно расскажем людям. И придётся всё-таки приглядывать за рекой. Тут ты права. Иначе кто-то расскажет им свою версию. Именно так. И нужно приложить все силы для того, чтобы версия эта упала на подготовленную почву. Поэтому ты сейчас же отправляешься домой, а мы тут ещё немного поговорим с господином гномом. Бежать вниз под гору было одно удовольствие. Только что успевай ноги переставлять, и силы неплохо так экономятся и всё время старался забирать правее и правее, чтобы держаться как можно дальше от этого чёрного леса. И кто его так назвал? За какие грехи? Совершенно обычное деревья и кусты, и листья такие же зелёные, как и в любом другом лесу, и даже живность ничем особенным от своих собратьев в любом другом лесу не отличается. Именно такие мысли пришли мне в голову, когда пробегал мимо кромки тех самых колючих кустов и спугнул какую-то козу выскочил одурёха испугалась и понеслась передо меня а зря не оплошал сразу же стряножил её корнями ну а добил уже кинжалом железо-то моё никуда от меня не делось хоть и тяжело было с ним по горам таскаться но без него было бы ещё хуже выпустил кровь взвалил тушку на плечо и поволок дальше выглядывая подходящее местечко не хочу её здесь разделывать А то потом мясо придется перетаскивать еще куда-то. Перемазюкаюсь ведь. Недавний короткий отдых облегчения измотанному телу не принес, а как бы наоборот, вымотал еще сильнее. Да и пора уже место для привала подыскивать. И ведь все-таки придется уходить ближе к лесу. Как бы мне этого не хотелось. Потому что здесь воды нет. А там, как я уже успел заметить, есть. Трава там гуще и зеленее. Вот и иду к источнику. Пусть это совсем малюсенький ручей, но мне на первых порах и такого хватит. Можно, конечно, еще дальше пройти. Еще ближе к лесу подобраться, но... Но там совсем близко к опушке получится, поэтому дальше не пойду. Не хочу я ни с кем встречаться. Пока, по крайней мере. Обдумать нужно хорошенько, что дальше делать. На сканере пока чисто, так что тушку с плеч долой и вперед за хворостом. Просидел на этом месте два дня пока не переработал припас в дорогу и не доел последний кусок, с места не сошёл. Даже кручеёчку на карачках подпалзал. Тупо лечь вставать было, и плевать мне было на всех. На кого конкретно? А маячили постоянно на пределе обнаружения какие-то разумные. Думаю, что вряд ли это были гномы, скорее всего эльфы. Объявились сразу же после того, как я тушку разделал и костёр запалил. Знакомые ауры больше не показывались, да и эти не приближались. Держались на периферии. То ли просто со стороны приглядывали, то ли... Да пес с ними. Еще не хватало голову такой ерундой забивать. Как-то после этой встречи накатило на меня полное безразличие. «Сколько я уже тут живу?» И все какое-нибудь дерьмо вляпываясь. «И каждый раз от меня кому-нибудь что-нибудь нужно. Сходи туда не знаю куда, принеси то не знаю что». И я иду, и приношу, словно дурак из сказки. Ладно, хоть не с пустыми руками, из похода возвращаюсь. Надеюсь, и в этот раз без прибытка не останусь. И гномы заплатят, как и обещали. Да ладно, что-то я совсем расклеился. Гномы свое слово держат и никого не обманывают. Лежу на спине, небом голубым предзакатным любуюсь. Мысли так же лениво, как эти облака надо мной в башке ползают. Что там мне господин Ривит обещал? Ой, он в тебе будет проще и безопаснее. Ага, безопасность уже из ушей прёт. Каждый так и на Ривит по ушам проехаться или вообще отбить их. А вот с проще всё так и есть. Жизнь у меня и впрямь проще некуда. Только и делаю, что выживаю и учиться некогда. Да и некому учить. Ладно, архимаг, тот вроде бы из лучших побуждений меня сюда отправил. А гномы тоже ведь обещали натаскать ну, в магическом плане и благополучно о своих обещаниях забыли. Или не обещали? Точно вспомнил. Он же предлагал перезимовать и обещал тетушке поспособствовать с развитием. Вот и помог. Так помог, что она с ним и осталась. Знаю я, что там у него в главных помощниках выступала. Лежу сейчас и думаю, а нужно ли мне вообще это обучение продолжать? Вот если на чистоту. Для чего мне школу заканчивать? В академию поступать? Деньги огромные при этом платить? Чему меня там научат, если я и так многое умею, а? Ну а что? Общее знание я успел получить. Читать-писать тоже научился. Историю с географией неплохо знаю. Школу экстерном закончил. Ну, почти закончил. Немного осталось. А что дальше? Зачем мне академия? Чтобы диплом получить? Бумажку с печатью. И впахивать потом всю жизнь на государство, налоги ему платить, ему и куче государственных чиновников, оно мне действительно нужно? Не нужно. Больше, чем уверен, что если у меня своей магической силы будет достаточно много, то всем будет плевать на эту официальщину. Нет, возможные проблемы в начале становления я себя отлично представляю. Еще по той жизни их прекрасно усвоил. Но тут-то у меня и силы совсем другие. Опять же, вступать в конфронтацию с государством я не собираюсь. Договариться с властными мушами на первых порах всегда можно. Было бы о чём договариваться. Так да что? Что дальше делать? Куда идти? Чем заниматься? А раньше у меня чёткий внутренний посыл присутствовал повышать свои силы, стремиться к самосовершенствованию. Он и сейчас никуда не делся, но на тогда меня постоянно те силы поддерживали, которые сюда и засунули. Даже порой помогали. А с недавнего времени я их перестал слышать, словно пропали они куда-то. Не нужен стал? Забыли или разуверились? Так и не определился, что дальше делать и куда идти. Отложил решение вопроса на следующий день. — Как там говорят? Утро вечера мудренее? Вот и проверим, так ли это. Повернулся на бок и заснул. Ну, а ночью сон мне и приснился. Или не сон? Только проснулся я среди ночи в холодном поту. Настолько явственными оказались и увиденная мной картинка, и услышанные слова, и все сомнения словно в водой смыло, или выступившу холодным потом. Сижу теперь, пялюсь прогоревшие серые угли, а перед глазами тот самый вояны из раскопа, из того самого, куда я когда-то провалился, из которого всё и началось. Жрть заглядывает мне прямо в душу мёртвыми глазницами и вещает таким безжизненными словами, что до сих пор страшно. Слово за словом прямо в мозг вбивает. А всего-то приказал. Да, да, именно что приказал. Обязательно поступить в эту драную академию. Ладно бы если бы просто поступить. Так ведь её ещё и закончить нужно. И тоже обязательно, причём. Набраться сил и умений, И после окончания учебы без задержек отправляться на север. Для чего и с какой целью? Мне будет сообщено позже. Все на выданное мне авансом магические возможности напирал. Вот именно так все и было. Сна не в одном глазу. Так и знал, что не просто так меня сюда закинули. И не просто так мне столько возможностей дали. И понятно уже, почему именно на север. Потому что в этот приказ прекрасно вписывается и мой внешний вид, И детство в приютах, и даже мы с сестрой помешали мы кому-то. Видимо, сразу убивать нас с ней нельзя было, вот и упрятали куда подальше. Есть у меня догадки, но догадки к делу не пришьешь. Да и очень уже они опасны, эти догадки. Стоит только вспомнить убийство сестры с северянами и попытку устранить меня самого, как все детали на свои места и встают. Хм, своей собственной жизнью хотел пожить? Не получится. Придется ведь возвращаться. Потому что в случае невыполнения приказа меня просто-напросто обещали очень болезненно умертвить. Развоплотить. И я почему бы сразу поверил. Странно. Да ни капельки. И на предложение подкрепить данное утверждение убедительным доказательством сразу отказался. Поверил, что такое доказательство у этого воина из сна действительно есть. Честно сказать, попробовал я поторговаться. Я ведь не просил меня сюда отправлять и этими возможностями наделять. Так почему бы просто не вернуть меня назад? Дорога в один конец, — так мне ответил этот мертвец. Только вот сижу и думаю, а мертвец ли он на самом деле? Если со мной разговаривает и приказы отдает, и может подкрепить их магическим воздействием, то-то и не обманывает ли он меня? Если и впрямь существует возможность вернуться от Вот только хочу ли я возвращаться на сам этот дел. Не знаю. А ведь до поступления мне осталось всего полгода. Как их провести? Сразу возвращаться в столицу не стану. Сначала отдохну. Понравилось мне просто так валяться на траве и на тёплом солнышке. А потом и подумаю, каким именно образом вернуться.